Это ещё что? Мастер Вонка делает мармелад, который имеет вкус фиалок. Карамельки с начинкой, которые пока их в сосуд меняют цвет каждые 10 секунд. А также маленькие воздушные конфетки, которые тают, как только попадают на язык. А ещё он выпускает жевательную резинку, которая никогда не теряет вкуса, и сахарные шарики, которые можно раздуть до громадных размеров, а затем проколоть булавкой и съесть. Кроме того, только ему известным способом он делает необыкновенные конфеты в виде яиц голубой конорейки со множеством черных крапинок по бокам. Так вот, когда берешь их в рот, они становятся все меньше и меньше, и вскоре на кончике языка остается крошечный желто-сахарный птенец. Дедушка Джо перевел дух и с явным удовольствием облизнул губы. Вот одной только мысли у меня текут слёнки, мечтательно произнёс он. У меня тоже, сглотнул маленький Чарли. Ну, пожалуйста, рассказывай дальше. Во время беседы их мистер и миссис Бакет, мать и отец Чарли, тихонько вошли в комнату и остановились у двери. Так да уж расскажи Чарлику. И о том сумасшедшем индийском принце посоветовала бабушка Джозефина. Ему наверняка понравится эта история. А ты имеешь в виду принца Панджичери? Хе, весело захихикал дедушка Джо. Ну кого ж ещё, закивала головой бабушка Джозефина. Другого такого богатого И бестолкового принца не соскать на всём белом свете. Это который совсем рыхнулся, ставил дедушка Георг. Но очень богатый, добавила бабушка Георгина. А что он такого сделал? нетерпеливо спросил Чарли. Ну, тогда слушай, сказал дедушка Джо. Я расскажу тебе об этом. Глава третья. Шоколадный дворец индийского принца. «Как-то раз принц, принц Пандичери написал Вилли Вонке письмо», — начал дедушка Джо, «в котором просил его приехать в далёкую страну Индию, чтобы построить огромный дворец индийского принца». Селеком из шоколада. И что, мастер Вонка? А что мастер Вонка? Поехал и построил. Какой это был дворец, только представь себе. 100 комнат, и все из разных сортов цветного шоколада. Шоколадными были кирпичи для стен, Шоколадными были окна и потолок. Шоколадными были ковры, картины, мебель и кровати. И даже в ванной комнате тоже. Кстати, из шоколада из кранов лился горячий и холодный шоколад. Когда всё было закончено, Мистер Вонка сказал принцу под дичерри. — Считаю своим долгом предупредить вас, уважаемый, что летом дворец долго не простоит. Поэтому лучше не теряйте времени и сразу же начинайте его есть. — Вздор! — возмущенно затопал ногами принц. — Чепуха! Я не собираюсь есть свой шоколадный дворец. Я даже не собираюсь обкусывать его лестницы или облизывать стены. Я собираюсь жить в нём. Но мастер Вонка оказался, как всегда, прав. Так как вскоре наступили очень тёплые дни, когда солнце полило, словно жаркий костёр, Прекрасный дворец начал таять, медленно оседая на землю. И глупый принц, который в это время сладко спал в гостиной, проснулся в огромной коричневой луже шоколада. Маленький Чарльз сидел неподвижно на краю кровати и не отрывая взгляда смотрел на дедушку лицо его светилось, а глаза были раскрыты так широко, что зрачки словно растворились в них. Неужели это действительно правда? Или ты просто дурачишь меня, дедушка? Правда, правда, хором закричали остальные старики. Конечно, правда. Спроси кого хочешь. Подожди. Я расскажу тебе кое-что ещё. Это тоже будет чистой правдой, продолжил дедушка Джо, наклонившись поближе к Чарли. Это всё враньё. И понизив до ш... голос до голос до шёпота. Никто никак оттуда не выходит. Откуда? и никто никогда туда не входит куда на фабрику вонки, конечно дедушка что ты имеешь в виду я имею в виду рабочих рабочих да рабочих на всех фабриках Как тебе известно, имеются рабочие, которые утром входят, а вечером выходят из ворот фабрики. На всех, кроме фабрики Вилли Вонки. Вот скажи, ты сам когда-нибудь видел, чтобы хоть один человек входил туда или выходил оттуда? Маленький Чарли испытующе посмотрел на стариков. И хотя они дружески ему улыбались, в их лицах не было и тени шутки или розыгрыша. "Ну так и видел или нет?" повторил дедушка Джо. "Я я вообще-то не знаю, дедушка", неуверенно ответил Чарли. "Когда я прохожу мимо фабрики, её ворота всегда закрыты. «То-то и оно!» — торжествующе подтвердил дедушка Джо. «Но ведь там должны работать какие-то люди». «Не люди, Чарлик, во всяком случае, необычные люди». «А кто тогда?» «В этом-то все и дело, в этом-то и заключается...» Ещё одно подтверждение гениальности мастера Вонки. «Чарли!» — позвала миссис Бакет из-за двери, возле которой она стояла. «Чарли! Уже пора спать! На сегодня достаточно!» «Ну, ма, я должен узнать!» «Завтра, завтра, мой дорогой, завтра!» «Тоже верно!» Не охотно соглашался дедушка Джо. Остальное я доскажу тебе завтра. Глава четвёртая. Таинственные рабочие. На следующий день дедушка Джо, как и обещал, продолжил свой рассказ. Видишь ли, начал он Когда-то на фабрике вели вонки, работали тысячи людей. Но вдруг однажды он неожиданно потребовал, чтобы все они до единого человека покинули фабрику и никогда больше не возвращались. «Но почему?» – удивился Чарли. «Потому что на фабрике появились...» Шпионы. Шпионы? Вот именно, шпионы. Понимаешь? Другие мастера шоколадных дел начали завидовать тому, что Веливонка делает такие прекрасные конфеты и разные другие сладости. Так вот, они и начали засылать на фабрику шпионов. С целью выкрасть его секретные рецепты шпионы устраивались к нему на работу, а потом каждый из них в точности узнавал секрет производства какого-то одного вида конфет или шоколада. И они, конечно, передавали их своим хозяевам, догадался Чарли. Наверное. Едушкалжо задумчиво почесал затылок. Потому что вскоре фабрика вдруг фабрика Фикенгербера вдруг тоже начала делать мороженое, которое не тает даже на самом жарком солнце Пёлки. Затем фабрика Проднауса выпустила карамель не менявшую вкуса, как бы долго ее не сосали. А потом и фабрика Слукворта начала выпускать сладкие шарики, которые можно было надувать до огромных размеров перед тем, как проколоть булавкой и съесть. Ну и так далее, и так далее. И тогда мистер Вонка ворнал себя за бороду и вскричал Это катастрофа они погубят меня везде шпионы фабрику придётся закрыть Но ведь он не сделал этого воскликнул Чарли А вот и сделал Мне очень жаль сказал он рабочим но вам придётся поискать другую работу. Затем он накрепко закрыл железные ворота и надел на них массивную цепь. И вот шоколадный гигант Вонки замолк и опустел. Из труб перестал идти дым, машины остановились. Ни одна душа больше не вошла туда и не вышла оттуда. Сам же Вилли Вонка полностью пропал из вида. Шли месяцы, а фабрика по-прежнему оставалась закрытой. И все с сожалением говорили, бедный мастер Вонка, он был такой хороший. Он делал такие восхитительные сладости. Мама их так не хватает. Это конец. Однако затем случилось нечто поистине поразительное. Однажды рано утром все увидели клубы кустов разноцветного дыма поднимающиеся из высоких труб. Люди в удивлении останавливались и восклицали: "Что происходит? Кто разжёг печи?" Наверно, мастер фон Коснова собирается открыть свою фабрику. И не теряя времени, побежали к воротам, надеясь увидеть, что они широко открыты. И стоящий там Вилли Вонка приглашает своих рабочих немедленно заняться делом. Увы, огромные железные ворота были по-прежнему надежно закрыты на замок. А самого мастера Вонки не было и в помине. «Но ведь фабрика-то работает!» — галдели люди. «Слышите?» Снова гудят машины, в воздухе опять запахло жидким шоколадом. Дедушка Джона клонился вперёд, длинным костлявым пальцем дотронулся до колена внука и понизив голос сказал: "Но самым загадочным во всём этом, Чарлик, были тени в окнах фабрики. Люди стоявшие на улице, видели, как за матовыми стёклами главного корпуса двигались какие-то маленькие тени. "Тень кого?" быстро спросил Чарли. "Вот вот. Именно это всех и интересовало. Там полно рабочих, говорили друг другу люди. Но ведь туда никто не входил. Ворота всё время были заперты. Здесь что-то не так. И никто оттуда не выходил. Ясно было одно. Задумчиво помолчав, вернулся к рассказу дедушка Джо. Фабрика снова работала и продолжает работать последние 10 лет. Более того, с каждым годом шоколады и конфеты, сделанные на ней, становятся всё более фантастическими и восхитительными. Но теперь, когда мастера Вонка изобретает что-нибудь новое, и ещё более поразительное, не мистер Проднаус, Ни мистер Слокворот, ни любые другие шоколадные мастера уже не могут узнать их секрет. Ни один шпион теперь не в состоянии проникнуть внутрь фабрики Вонки и выяснить, что там происходит. "Ну, дедушка, кто?" вскричал Чарли. "Кто делает всю работу на фабрике мистера Вон... Вонки?" О, этого ни одна душа не знает. И, наверное, никогда не узнает. Но это же нелепо. Неужели никто не догадался спросить об этом у самого мастера вонки? Дело в том, Чарлик, что с тех пор он вообще пропал из вида. Он никогда оттуда не выходит. Единственное, что оттуда выходит это шоколад и конфеты. Они поступают через специальное самозахлопывающееся окошко в стене, уже в упаковонном виде. Каждый день к окошку подъезжает какой-то грузовик, забирает их и развозит по указанным адресам. Ну, дедушка, тоже всё-таки там работает. Э, мой дорогой мальчик, беспомощно пожал плечами дедушка Джо. Это одна из величайших загадок и для нас, и для всего шоколадного мира. Мы знаем только то, что они очень маленькие тени, которые иногда появляются в окнах, особенно поздно вечером, когда зажигается свет, принадлежат людям крошечного роста. Ну, скажем, не выше моего колена. Хм, таких людей не бывает, уверенно произнёс Чарли. Но тут в комнату вашу волотец Чарли, мистер Бакет. Он возвратился домой с работы, размахивая экстренным выпуском вечерней газеты. Вы слышали новости? возбуждённо закричал он с порога и развернул газету так, чтобы все могли видеть огромный заголовок. Несколько счастливчиков наконец смогут увидеть фабрику Вилли Вонки изнутри. Было написано в газете